Дмитрий Шимохин. Ирландец. Глава первая. Разлепив глаза, я бросил взгляд на электронные часы, стоящие на старой обшарпанной тумбочке у моей кровати. Шесть утра ровно, переведя взгляд на окно, за которым лучи солнца, словно воры, пробирались в комнату сквозь плотные шторы. Уже неделю дома... но всё равно непривычно просыпаться без крика рота «Ротоподъём!». Другие парни после дембеля, может, и отсыпаются сутками напролёт, но со мной это не работало. Во-первых, привычка рано вставать на пробежку, ну а во-вторых, батя. Собственно, он и привил мне эту привычку вставать рано утром, независимо от дня недели, поскольку сам поднимался в пол шестого утра и начинал шарахаться по квартире, шоркая тапками по полу. Это утро ничем особым не отличалось от предыдущих. Разве что это была суббота, и на дворе стояла удивительно тёплая весна. По сложившейся традиции послышался звук шаркающих тапок. Спустя пару минут раздался треск включенного телевизора. Сквозь орущие голоса я услышал всё те же скрипы, издаваемые старым креслом, в котором постоянно сидел отец. Тут же раздался голос мамы. «Выключи свою шарманку, дай ребёнку поспать». «Этому ребёнку уже двадцать один год. Я в его возрасте на заводе в две смены пахал», — парировал отец. Тут же послышался звук чиркания спички о коробок. Спустя пару мгновений я почувствовал запах дыма от папирос. «Да, Беломорканал не спутаешь ни с чем». Скинув себя одеяло, я уселся на край кровати. Потёр лицо руками... встал и прибрал за собой постельные принадлежности. Надев спортивные штаны и футболку, я вышел в коридор нашей старенькой, давно требующей ремонта трёшки, где меня встретила мама. Она держала в руке глубокую чашку и в ней ложкой взбивала тесто для оладушек. «Сынок, ты что так рано подорвался? Поспал бы ещё немного, а я бы к этому времени оладушек напекла. Я выспался, мам, да и на пробежку надо». Переведя свой взгляд в зал, Я увидел отца, сидящего в кресле. Справа от него на журнальном столике в стеклянной пепельнице дымился окурок папиросы. Отец не обращал на меня внимания и пялился в телевизор. «Когда на работу будешь устраиваться?» — хриплым голосом произнес отец. «А то и так уже неделю как дома. Безделием страдаешь». «Отстань то от ребенка. Два года его не видела. Успеется с работой», — произнесла мама, защищая меня, и направилась на кухню. «Я в твои годы на заводе в две смены пахал», — брюзжащим голосом произнёс батя. «Да слышал я уже про это сто раз», — улыбнувшись, ответил я. «Ладно, мне на пробежку. Пойду. А ты в сто первый послушай». Отец потянулся за папиросой, приплюснул кончик и зажал её зубами. Чиркнул спичкой. По комнате разлетелся удушающий запах табака. «Так вот, если б все в стране работали, не было бы такого бардака». А то все хотите на халяву. Вот постой для начала за станком 16 часов. Почувствуешь эти заработанные деньги и не станешь их по пустякам тратить. Я не хотел еще раз выслушивать его историю про то, как он работал на нашем металлургическом заводе и пошел на кухню к маме. Отец был передовиком производства. Но внезапно пришли 90-е. Развал страны, денег нет, я маленький, маму сократили, и он один нас тянул. Но как-то раз на завод приехало несколько дорогих иномарок с крепкими ребятами. Некоторые из них прошли в здание администрации завода, а остальные стояли у дверей цехов и никого не выпускали. Ну так мой же батя-герой в одиночку решил все уладить. Вот и уладил. Раздробленный коленный сустав, перелом ребер и шейных позвонков, а вдобавок сотрясение мозга. По итогам герой остался инвалидом второй группы, А начальство вместо благодарности за то, что заступился за родной завод и не хотел отдавать его супостатам, заявила «А тебя никто не просил. Ты сам виноват, раз полез». Более того, ребятки-то с директором всё гладко перетёрли и остались, как сейчас говорится, партнёрами по бизнесу. А батя мой за правду сидит дома и шаркает ногами. Зайдя на кухню, я уселся за стол. Мама уже жарила оладьи. «Опять тебя отец донимает своей болтовнёй?» улыбнувшись, произнесла мама. «Мам, мне ребята предлагают курьером подрабатывать», ответил я. «В понедельник на собеседование пойду. Говорят, зарплата достойная. Думаю, на первое время сойдет. А там буду что-нибудь получше подыскивать». «Женя, в холодильнике в контейнерах тебе еду приготовила. Возьмешь. А то опять весь день будешь голодный. А потом побежишь на свою тренировку, так и не поев», нежным голосом сказала мама. «Я сама хотела тебе собрать. Думала, ты подольше поспишь». А сейчас руки в муке. Не знала, что ты рано встанешь. А то сегодня на работе буду допоздна. Заведующая сказала, наш детский сад нужно подготовить. В понедельник проверка приезжает. Вот всех воспитателей вызвали. Будем наводить шик до да блеск. Да всё нормально, мам. Не останусь голодным. Не переживай. А отца не слушай. Этот коммунист со своим телевизором уже задолбал. Смотрит одно и то же. Там ведь с утра до вечера. Надо, нужно. засирают людям мозги. а по итогу ничего не делают. Я взглянул на телефон полседьмого. «Если не торопишься, то скоро будет все готово», продолжила мама. «Нет, спасибо, позавтракаю после пробежки». Я встал из-за стола и вышел в прихожую, обувшись, спустился вниз на улицу. Неподалеку от нашего дома располагалась спортивная площадка. Остатки советской роскоши. Размяв все мышцы, я начал неспешно наматывать круги. Одновременно я обдумывал дальнейшие свои действия, Как говорится, куда податься, куда устроиться на работу. Ведь университетов мы не кончали. За плечами местная фазанка, что неподалеку от нашего дома. Да и не только я, собственно, ее окончил, но и все мои дворовые друзья. Кто на тракториста, кто на стропольщика. А я сварщик четвертого разряда. По крайней мере, так в дипломе указано. Ну и куда, собственно, с таким образованием в наше время устроишься? Ни заводов, ни какого-то производства. В этом я с батей согласен. Одна торговля кругом, а производить нечего. Вместо заводов настроили торговых комплексов с кинотеатрами. А чтоб устроиться туда, даже уборщиком так предъявите диплом о высшем образовании со стажем работы на подобной должности не менее пяти лет, да еще чтоб мордой вышел, что совсем не про меня. С детства дрался, никому не прощал обиды или унижения. Ну а как с отцом беда случилась, так вообще озлобился на весь белый свет. В одном из зданий металлургического завода, где работал отец, был клуб «Патриот». В общем-то, ничего особенного. Лыжи, футбол, волейбол. Но было там то, что меня заинтересовало. Бокс. Собственно, секция бокса существовала просто на бумаге, да на соревнованиях. А по факту — школа рукопашного боя. Данная секция мне дала многое в жизни. А главное — помогла пережить все тяготы и невзгоды армейской жизни. Всё благодаря тренеру Григорию Максимовичу Дубовому или просто дяде Грише. Он КМС по боксу в полутяжёлом весе. Поговаривали, что его попросили уступить на Олимпиаде 1980-й. Место самому заеву Но это не точно. Сколько подач в свой бубен принимал за свою недолгую жизнь, я уже и не помню. Бровь рассечена, нос трижды свёрнут на сторону. Куда с таким таблом устроишься? Разве что доставщиком. Да и то... надо собеседование пройти. За размышлениями о прошлом и туманном будущем время пробежки пролетело быстро. Сделав еще несколько силовых упражнений на брусьях и турнике, обливаясь потом, я вернулся домой. Войдя в квартиру, скинул с себя липкую вонючую футболку и прошел в свою комнату. Взяв полотенце, я направился принять прохладный душ. После непродолжительных водных процедур вышел из ванной и окрикнул маму. «Ушла!» раздался хриплый голос отца. «Фигнёй бы не страдал, а пошёл бы и помог ей. Мне на тренировку надо. Опять Гришке в его вонючий подвал? Ага. Вот же, зараза, живой ещё!» Еле слышно буркнул отец себе под нос и снова потянулся к пачке папирос. Я глубоко выдохнул и пошёл в комнату собирать сумку для похода в спортзал, поскольку до вечера отца не смогу вытерпеть с его заёбами. Кинув сумку перчатки, трусы и майку, Я собрал из холодильника контейнеры, что приготовила мама, и отправился в спортзал. Он располагался в пяти остановках от дома. Но, как говорится, бешеные собаки сто верст не круг, да вдобавок к этому времени у меня было навалом до открытия зала. Проходя по скверу, я уселся на лавочке и перекусил маминым кулинарным шедевром. Неторопливо уплетая котлетки, я глазел по сторонам. Два года не было меня, но ни хрена не изменилось. Посидев Подышав свежим воздухом еще немного, я взглянул на телефон. Почти десять. Наверняка ребята уже в зале. Встав с лавочки, я неспешно поковылял в сторону спортзала. Спустя полчаса уже был на месте. Потянул за ручку старой облупившейся железной двери, она предательски скрипнула и отворилась. Ничего не меняется. Я улыбнулся и шагнул внутрь. Идя по узкому коридору, освещаемому тусклой лампочкой ильча впереди услышал голоса и звуки ударов по груше Я прошел мимо раздевалки и прямиком направился в зал, встав в проеме дверей. «Да что ты ее гладишь, как барышню по жопе! Бей, что есть силы!» выкрикивал на новичка, мутузивший в углу старую потрепанную грушу Григорий Максимович. «Правый! Левый! Вкладываю всю силу в удар! Корпус, корпус, доворачивай!» На площадке для проведения поединков или попросту ринге спарринговались мои товарищи и друзья детства — Саня Кувалда и Костя Малыш. Заметив меня, Кувалда замер на месте и кивком указал Малышу на меня. Оба замерли, словно увидели привидение. «Чего встали? Я команда не давал и свистка не слышал, поскольку в этом зале он только у меня!» — хрипловатым басом произнес дядя Гриша. Малыш выплюнул капу и указал рукой на меня. Григорий Максимович перевел взгляд на меня, слегка прищурился, на пару мгновений вытянув шею вперед, после чего медленно вставил свисток в рот и дунул. «У всех перерыв 15 минут!» Дядя Гриша медленно в развалочку двинулся в мою сторону. Подойдя ближе, он поднял правую руку, согнутую в локте. Я скинул сумку с плеча и также согнул руку, после чего наши ладони встретились. От такого приветствия эхо разлетелось по всему залу. Эта картина напоминала встречу Датча и Дилана из культового боевика «Хищник». «Портки с портянками за дедушками стирал», — с улыбкой пробормотал дядя Гриша, пытаясь вывернуть мне руку. «Ага, все как ты завещал», — ответил я, заламывая ему кисть, как в армрестлинге. «Я просто им сказал, что у меня на это дело аллергия». Тут же дядя Гриша рассмеялся, отпустил руку и похлопал меня по плечу. «Ну а если по-честному», — продолжил я, — «мне повезло». Серега Большой в дедах был, так что он объяснил всем за меня. «Да, толковый он паренек. Кстати, как он, забегал?» спросил я дядю Гришу. «Ага, забегал, перед тем, как его менты упаковали». Я замер с открытым ртом, не зная, что сказать. Спустя пару мгновений сухо сглотнул. «Так ты ничего не знаешь?» протянул чуть слышно дядя Гриша. Я покачал головой. «Пойдем, присядем». Тренер кивком указал на лавочку у стены и тихонько двинулся к ней. Я последовал за ним. Усевшись на лавочку, дядя Гриша продолжил. После дембеля пришёл сюда. Сказал, что завязывает с боксом. Ну, как и у всех, проблемы с работой. А тут предложили местечко. охранником в новый ночной клуб в центре. Москвичи построили. Работа не пыльная. Смотри за порядком и всего делов. Тем более его почти весь город знал. Ну, а тут залётный зашёл. Сынок какой-то шишки из Москвы. Ну, начал указывать, как жить. Серёга попросил вежливо покинуть заведение. Все присутствующие это подтверждали на суде. Но паренёк не унимался. Так Серёга схватил его за шкирку и из клуба выкинул. А тот кинулся к машине, достал ствол и начал шмалять. Благо был травмат, никто не пострадал. Серёга слегка вышел из себя, хотел было успокоить паренька. Ну так, чутка в бубен ему дал, а тот с его подачи упал и башкой о ступеньку клуба. В общем, девять лет ему дали. Охренеть! «А чё в охранники-то пошёл? Мог бы и в менты. Ты сам-то понял, что сказал? Какая ментура? Ты хоть одного из ваших покажи, чтоб приводов не было. Вы же по малолетке чудили. Или уже забыл?» Я опустил глаза в пол. «А вот менты ничего не забывают. Ладно, хватит об лом. Переодевайся и на ринг. Хочется посмотреть, как кувалда тебе почки опустит». Дядя Гриша рассмеялся. «Не дождёшься. Или ты не помнишь, что с ним было в наш последний спарринг?» Я встал и направился в раздевалку. «Это было больше двух лет назад!» — вслед мне кинул дядя Гриша. Открыл дверь раздевалки, в нос ударил резкий запах пота, грязных носков и трусов. Начал переодеваться, и в комнатушку залетели пацаны. «Здорово, Жека!» — выкрикнул Саня Кувалда и крепко обнял за шею. Тут же к приветствию присоединились все остальные. «Среди моих друзей и знакомых мажориков не было. Все из рабоче-крестьянских». «Жека, какие планы на вечер?» — спросил Костя-малыш. «Да вот только Саньку почки опустить, и план на сегодня выполнен». Тут все закатились от смеха. «В общем, есть предложение», — начал Саня Кувалда. «Мы тут с пацанами забронировали столик на теплоходе, так что сразу после тренировки и едем на набережную. Ты как?» «Да я, в принципе, не против. Дядя Гриша тоже едет?» «Не, у него дача. Он и так сегодня уже задержался», — протянул Леха с жила. «Ну тогда, чтоб старика не заставлять долго ждать, пойдем на ринг». «Пару раундов и отдыхать», — с улыбкой признёс я. Ударив перчаткой о перчатку, все мы направились к рингу. Там всё прошло как обычно. Дрались в полсилы. Дядя Гриша качал головой, понимая, что нам не до этого. В общем, через пару часов таких танцев на ринге, приняв душ, мы были готовы. Оставив сумки с вещами в раздевалке, мы выдвинулись в сторону набережной. Поскольку машин ни у кого не было, пришлось идти пешком. Но это было ещё и лучше. Пока болтали о том, о сём, незаметно подошли к набережной, где красовался теплоход, Чкалов. Он был уже давным-давно списан и сейчас служил как гостиница-ресторан. Поднялись на третью верхнюю палубу и нас проводили за столик. Тут же подошёл официант, раздал нашей четвёрке меню. «Готовы сделать заказ сейчас или немного ознакомитесь с меню?» – вежливо спросил он. «Да чё тянуть? Давайте сейчас», – ухмыльнувшись, произнёс Саня Кувалда. «В общем, по две порции шашлыка...» «Ну и холодненького пива по кружке прямо сейчас». «Хорошо, пиво сейчас принесу, а шашлык придется подождать». Официант кивнул и удалился. «А чё так мелко? Пиво по кружке. Мы ведь все-таки Джейкин дембель отмечаем», — протянул Лёха жило. «Жарко, а пивком просто горло промочить», — ответил Саня. «Ты уже неделю дома, а пришел в зал только сегодня. Чё делал-то все это время? Пока на прописку доки сдал, потом военкомат». «Да еще батя ноет, чтоб на работу скорее устраивался. Вон Леха же забегал, ему вкратце рассказал. Или ты ничего не сказал?» «Да рассказывал. Просто хотели тебя увидеть», — ответил Костя. В этот момент официант принес пиво. Саня схватил кружку прямо с подноса и не успел паренек официанте расставить остальные, осушил сушил ее и вернул. «Будьте добры повторить». Официант кивнул и удалился. «Ты, как всегда, самый голодный и нетерпеливый», — кинул ему Леха. «Я просто попробовать, вдруг шмурдяк, чтобы вы, парни, не траванулись, а встречины отметить, как водочки закажем, и не раз», вытирая рот рукой, ответил Саня. Спустя некоторое время все тот же официант принес шашлык. Тут же заказали и водочки. Разговаривали обо всем, про серёгу Большого, почему он так поступил, да про мажориков. В общем, обо всем помаленьку. Спустя несколько часов нашего застолья за соседний столик сели три обалденно красивые девчонки лет по двадцать. Они заказали бутылку шампанского, салатиков и прочей девчачьей ерунды. Посидев еще немного, Саня нацепил на себя маску героя-обольстителя и пошел соблазнять. «Девчонки, доброго вам вечера!» «И тебе не хворать!» – ответила блондинка. «А может, мы сдвинем столики и познакомимся поближе?» «Ребята, давайте сразу расставим все точки», ответила брюнетка, сидящая к нам лицом. «Мы не ищем знакомств, у нас есть парни. Мы с девчонками хотим просто посидеть спокойно, своей компании «Все, я вас понял, удаляюсь», ответил Саня из грустной мордой сел обратно за столик. «Ну что, словил удар под дых?» буркнул с ехицой Леха Жила. Мы тут же рассмеялись. «Да блин, такого удара я никак не ожидал. Чистый нокдаун, но зато честный сразу в лоб». а это достойно уважения. Мы сидели, отдыхали, столики вокруг нас начали занимать, желающие отдохнуть. Вскоре на места неподалеку села компания горцев, и их взгляды сразу устремились на девушек, которым хотел подкатить Саня Кувалда. Поначалу они что-то выкрикивали и махали руками, но дамы не обращали на них внимания. Собственно, как и на всех окружающих. Спустя какое-то время один из инородцев подошел к девчонкам. «Ждешь особого приглашения?» – спросил он блондинку. «Я тебя зову, а ты не отвечаешь. Пойдем к нам за столик». «Мне и здесь хорошо», — резко ответила девушка. «Ты че такая дерзкая? Пошли, я сказал». И он схватил ее за руку. Девушка тут же закричала. «Она же тебе сказала, что ей здесь нравится сидеть, или ты непонятливый», — вскочил из-за стола стол Саня Кувалда. «Ты вообще кто такой? Муж ее, чтоб так говорить?» — ответил парень, оскаливаясь и не отпуская руки девицы. «Ну все, пацаны, он меня достал», — буркнул чуть слышно Саня, разминая шею, наклонив ее к правому, а затем левому плечу. Как будто что-то почувствовав, трое сидящих за столиком у народцев встали и двинулись в нашу сторону. Мы тоже не сидели, сложа руки. Переглянулись, и я указательным пальцем левой руки провел пару раз по носу, как бы вытирая его. Леха с Костей тут же кивнули. Саня, недолго думая, сразу же своим здоровенным кулачищем заехал парню, что держал девушку за руку, в морду. От такой подачи тот тут же рухнул на пол. Сразу же поднялся крик и писк. Посетители начали разбегаться во все стороны. Мы вскочили со своих мест. К этому моменту подоспели дружки урода и кинулись на нас. Началась жесткая заруба. Они оказались довольно крепкими ребятами, наверняка тоже были спортсменами. Уворачиваясь от ударов, я не сдерживался и бил в ответ, то в корпус, то в голову, но мой противник просто так не хотел сдаваться. И вот как только я вложил всю силу в удар, и парень начал падать, я почувствовал резкую пронзающую боль в спине, чуть выше почек. Холодная сталь пронзила мое тело. Я обернулся и увидел перед собой того самого урода, которого Саня Кувалда ударил первым. Сжав кулак левой руки, что было силы, заехал ему в челюсть. Крики и звуки музыки, играющие на пароходе, начали затихать. Я смотрел на своих друзей, они что-то кричали, но это было как в немом кино. Я видел только, как открываются их рты, но слов не слышал. Перед глазами поплыли темные круги, и ноги стали ватными. Опираясь на столик, что стоял рядом, я медленно дошел до борта парохода, схватившись за поручни, и присел. Все происходило как в замедленной съемке. Лёха показывал на меня рукой и что-то выкрикивал. Но у меня не было сил держаться на ногах, и я сел на пол, опёршись левым плечом о борт. В следующее мгновение, как будто кругом выключили свет, и я погрузился в кромешную темноту.